А она тут же направилась к койке. «Не спит», — выговорила она. «У него глаза широко открыты. Ты не думаешь, что он, возможно, ну, знаешь, мертвый?» «Да ну, я не знаю. Вроде он не вполне бледный. Пощупай его». «Сам пощупай». Мальчик склонился и осторожно положил руку на лоб старика. На нем были капли воды, но кожа на ощупь была холодная. «Лучше я у него пульс потрогаю», — произнес он, стараясь говорить спокойно, однако голос его дрожал. Откинул попону. Рен лежал в грязной полосатой рубашке без воротника, подтяжки цеплялись за бриджи. В правой руке он сжимал какую-то желтоватую бумажку. Когда Невил поднял его кисть, бумажка упала на пол, и они увидели, что это старая фотография из газеты «Их дедушка на лошади», уздечку, которая держит молодой человек в твидовой шапочке. «Мистер Уильям Казалет на Эбони со своим конюхом», — гласила подпись. Кисть руки, сплошь кости, обтянутая кожей, тоже была холодной. Когда Невилл отпустил ее, она упала на кровать так быстро, что он едва не отпрянул. Слезы набежали на глаза. «Он должно быть мертвый!» «О, бедный мистер Рен! Должно быть, он умер!» «Ужасно внезапно, даже если не успел глаза закрыть!» Заплакала Лидия, чему он был рад. Ее плач остановил его. «Надо пойти и сказать им», — произнес он. «Думаю, надо сначала помолиться за него. Думаю, люди, кто находит людей, которые мертвые, обязаны сделать что-нибудь такое». «Ну ладно, ты можешь оставаться и молиться, если хочешь, а я пошел искать тетю Рейч». «Ой, нет, я, наверное, не останусь», — торопливо пролепетала она. «Я с тобой пойду и по дороге помолюсь». Они отыскали тетю Рейч и рассказали ей. И они с пошли посмотреть. А потом доктор Кар пришел, а потом приехала черная машина-фургон из Гастингса и увезла мистера Рена. И все это время... Невилла с Лидией просили не путаться под ногами, пойти поиграть в теннис или сквош, или в какую-нибудь еще игру. Это злило их обоих. «Когда, наконец, они перестанут обращаться с нами, как с детьми?» — восклицала Лидия своим самым страдальческим взрослым голосом. «Если бы не мы, так он и оставался бы там много дней, недели, месяцев, даже, наверное, лет». «Пока не остался бы от него один скелет в одежде», — сказал Невил и тут же принялся размышлять, куда подевалось бы остальное. «Вообще-то нашли бы, потому как Эдди каждый день носит ему обед на тарелочке с крышкой. Она бы заметила, что тарелки скапливаются», — возразила Лидия. Она раздумывала, что происходит с телесной частью людей. «Только Невилла спрашивать не буду», — подумала. Она спорить была готова, что он не знает... и просто-напросто выдумает что-нибудь жуткое. По обоюдному согласию они прошли через зеленую суконную дверь на кухню, где с удовольствием донесли до прислуги, самой благодарной публике, полный исключительного драматизма, отчет о произошедшем событии. «И вот о чем мы вдвоем подумали», — поведал Невил, когда в конце концов уже нельзя было сообразить, о чем еще рассказать. «Как это...» «У мертвого человека глаза закрывают». Миссис Крипс сказала, что, по ее мнению, вопрос этот не очень приличный. Но Лиззи своим грубым шепотом, на который переходила, когда редко высказывалась в присутствии миссис Крипс, сообщила, что покойникам медное пение навеки кладут. «Это в самом деле полезно знать», — сказала Лидия, когда они мыли руки перед ужином. Однако Невилл возразил, мол, не ужасно, — потому что покойники попадаются не очень часто. «Мне тринадцать», — сказал он, — «почти, а это первый, кого я увидел». А Клэри и этого не видела. Она точно с ума сойдет от зависти. Лидия, уже давно это чувствовавшая, высказалась в том смысле, как ее потрясло его бессердечное отношение к бедному мистеру Рену. «Я вообще-то не бессердечный, но должен признаться, что сердечного отношения к нему у меня не было. Мне жалко его, что он умер. Но я не чувствую, что мне себя от этого жалко. То есть я в точности понимаю, что ты имеешь в виду», — сказала Лидия. Она и впрямь большую часть времени ходила молча в плохом настроении. Мамочка говорит, что он... Расстроился из-за того, что Брик стал на машине всюду ездить. На машине, а не на лошадях, в особенности, когда Брик до того ослеп, что не мог верхом ездить. Я могу понять, что такого рода вещи делали его жизнь яркой. Похороны Рена состоялись неделю спустя, и Брик с Дюшей и Рэйчел, с Вилли на них присутствовали». В сентябре пришла пора и вновь наведаться к матери на остров Уайт. Она ездила каждые три месяца, оставалась дня на три-четыре или неделю, если могла это вынести. Весной и летом брала с собой Джульетту, однако чем старше становилась Джульетта, тем сложнее делалось брать ее с собой. Мать ее могла управляться с маленькой подвижной крышкой не больше получаса. А Джулия в три года была еще слишком мала, чтобы оставлять ее без присмотра. так что Зои все труднее было делить время между ними, чтобы каждая оставалась довольна. На этот раз Эллен согласилась присмотреть за ней, да и Вилли будет рядом, чтобы в случае чего приглядеть. «Я пробуду там всего три дня», — обещала Зои. Дюша как-то предположила, что Зои, возможно, понравится, если ее мама поживет в хоум-плейс. Однако Зои, ошарашенная такой мыслью, быстренько сообщила, что ее мама... путешествовать так далеко в одиночку не сможет, если ей, Зоуи, поехать ее забрать. Но с тем же успехом она могла бы с ней остаться. И Дюша, которая прекрасно поняла, что по какой-то причине Зоуи не желает приезда своей матери, к тому же и знала, что чем старше становишься, тем меньше хочешь переезжать оттуда, где все хорошо знакомо, сразу же отказалась от своей задумки. Она уже собралась, зимняя ночнушка, потому как в бедняцком крае домики, которые она собиралась одолжить у маминой приятельницы, миссис Уитинг, всегда холодно. Грелка, потому как кровать, на которой ей спать, большую часть года стояла в сырости. Ей никогда не забыть своего первого приезда, когда пар клубами пошел, стоило ей грелку в постель сунуть. Пачка имбирного печенья, Едва ли просто лакомство. И макинтош на тот случай, если ветреные прогулки, в которые она отправлялась, когда испытывала нужду сбежать, оказались бы еще и дождливыми. Еще она взяла для матери коробку пастилы, всегдашние излюбленной ее сласти. Захватила также шитье, вязание и Анну Каренину, роман, с которым Руперт познакомил ее перед самым своим призывом и который, к ее удивлению, она читала с очень большим удовольствием. Она всегда брала с собой такого рода книги на те случаи, когда необходимо было занять долгие вечера после того, как мать с Мот отправлялись спать. Взяла и бутылку Шери для МОД, поскольку всякий раз, когда она приезжала, устраивалась небольшая вечеринка с Шерри, чтобы ее можно было показать соседям и друзьям. Для такой оказии требовались платья и драгоценная пара чулок. У нее всего две ненадеванных пары осталось. Чемодан, когда наполнился, оказался очень тяжел, а война же рассчитывать на носильщиков не приходилось, но Тонбридж донес ей его до поезда на Лондон. Оказавшись в пути, она почувствовала облегчение. Оставлять Джули было всегда тяжело. Когда девочка была поменьше, то едва ли замечала это. Зато тогда она страдала. Теперь, по сути, весь этот год Джули капризничала, даже когда мать на день в Лондон уезжала, хотя Эллина утверждала, что потом очень быстро успокаивалась. А с Уилсом и Роли она в самом деле не единственный ребенок. «Хотя и останется моим единственным ребенком, полагаю», — подумала зои Возможность на несколько ничем непрерываемых часов остаться наедине с собой была практически единственным в этих поездках, чего она ждала с удовольствием и вот дождалась. Она могла позволить себе роскошь подумать о себе самой, прикидывая такое, что разные члены семейства казали, отнесли бы либо к эгоистичному, либо к нездоровому, либо к тому и другому разом, что с нею станется. Ей 28 лет. Не может она провести остаток жизни в хоум-плейс, работая приходящей медсестрой-любительницей, приглядывая за Джули. помогать дюше, шить и перешивать одежду, стирать, гладить, ухаживать за инвалидами в доме, Бригам и тетей Доли, слушать нескончаемые сводки новостей о войне по радио, войне, о которой все говорили, что та, скорее всего, кончится через годик-другой, завершится через какое-то время после открытия Второго фронта, хотя никто не ожидал этого раньше следующей весны. Конец, впрочем, еще не так давно казавшийся невообразимым, уже определенно виден. и что ей тогда делать? Годы привыкания к непрестанному теплому пульсу семейной жизни, которая для родней мужа казалась такой естественной и необходимой, истощили в ней предприимчивость. Мысль вернуться в дом на Брук-Грин и жить самой по себе с Джулией казалась безрадостной, ведь она больше уже не ждала, что Руперт вернется. Сейчас в поезде была вольна признать это. Дома ее окружали люди, которые, даже если втайне и соглашались с ней, никогда бы этого не признали. Хотя бы ни почему иному, как по всеобщему пребыванию в плену у неизменной веры Клэр в то, что отец жив. Конечно, она ощутила чудесное облегчение, когда тот француз доставил весточку от него. Она рыдала от восторга и радости, только то было два года назад». Два года без какого-либо признака того, что он еще жив. Этим летом руководителя французского сопротивления замучили до смерти в гестапо. Об этом сообщили в девятичасовых новостях. Никто не сказал ни слова, но в комнате стало не продохнуть от невысказанных тревог. Она, помнится, раздумывала, сколько времени кто угодно будет продолжать укрывать его, если будет знать, что рискует в случае обнаружения беглеца, претерпеть пытки, прежде чем умереть. Клэри тогда в комнате не было. С тех пор она старалась, и обычно ей удавалось выбросить из головы все мысли о нем. В этом она никогда не призналась бы ни одному из членов семейства, поскольку понимала, либо не поверят ей, либо сочтут неестественно холодной и себя любивой. «Возможно, такая она и есть», — подумалась ей сейчас. Однако факт оставался фактом, — и она пребывала в каком-то неприходящем переходном состоянии. Не была вдовой, но не была и той, кого в семействе, подсмеиваясь над Бригом, называли очаровательной малышкой, чей муж сидит в плену. Она могла бы, если разобраться, быть любой из них. Сама природа вещей толкает стать либо той, либо другой, только что поделать или каким чувством предаться, если она сама не знает, кем из двух. Вот и приходится искать убежища в настоящем, в мелочах повседневности военной жизни, вполне наполненной прозаическими сложностями, чтобы время занять и без сил остаться. Ее побегом сделалось чтение романов, предпочтительно толстых, старинных. Отыскать их в доме труда не составляло. Они были небрежно расставлены по полкам повсюду. Никто не наводил в них порядка, никто не ведал, где именно находилась та или иная книга, кроме девушек, у которых в комнате стояли свои стеллажи. Так что каждый роман, который она читала, становился открытием, порой глубоко радовавшим, порой до того скучным, что почти читать не хотелось. Поскольку, стоит сразу сказать, у нее было простое представление, мол, раз все эти книги классика, так и должны быть увлекательны, то ее смущало, что требуется побороть себя, чтобы через некоторые из них продраться». Разговор с мисс Миллимонт, однако, изменил этот поверхностный взгляд. Она помогла ей понять, что и литература XIX века пожинала плоды халтуры. Выпускала в свет книги, которые в описаниях мисс Миллимонт походили на викариево яйцо. Разве не слышала она такое выражение? Оно означает «частично хорошее». Примечание – выражение, вошедшее в английский язык в конце XIX века, после шутки, ставшей расхожей. Епископ прислал приходскому священнику на Пасху тухлое яйцо, а тот заявил прихожанам, что часть яйца оказалась превосходной. Конец примечания. Романы, которыми наслаждались за их общественную значимость наряду с шедеврами – Хотя порой шедевры, как я уверена, вам известно, тоже могут быть скучными. После этого она расспрашивала мисс Миллимонт о найденных книгах, прежде чем взяться за их чтение. «Приходится помнить еще и о том», — выговаривала та своим мягким, застенчивым голосом, что даже очень хорошие писатели создают произведения изменчивого достоинства, а потому можно весьма и весьма восхищаться одним романом и ничего не почувствовать, читая другой. Порой Зуи приходила в голову мысль, а если бы не было войны, и если бы Руперт не пропал, обнаружила ли бы она в себе способность находить удовольствие в чтении романов? Наверное, нет. Арчи предложил ей пообедать с ним, когда она будет проездом в Лондоне, но ей надо было забежать в магазин и купить что-то для матери, и они договорились пообедать вместе на ее обратном пути домой. «Было бы приятно посидеть с Арчи вдвоем», — подумала она, — и в самом деле восхитительно пообедать в ресторане. На этот случай она взяла с собой новую зеленую твидовую юбку и блузу к ней, которую сама выкроила. Арчи ей нравился, хотя привлекательным она его и не находила. И слава богу, думала она сейчас, потому как было бы явно великой глупостью влюбиться в лучшего друга своего мужа, а с того жутко неприятного случая со временем события усохло именно «до него», С Филиппом Шерлоком она зареклась от самой мысли флиртовать с кем-либо. Нет, Арчи теперь был кем-то вроде члена семейства. Он знал все обо всех, потому что все они поверяли ему свои тайны. Он единственный знал, что она считает Руперта погибшим, и не пытался вызвать в ней чувство вины или ощутить себя из-за этого бессердечной. Для того, чтобы купить именно те лифы и ночные рубашки, какие хотелось ее матери, пришлось бы отправиться либо в Понтингс на Кенсингтон-Хай-стрит, либо в Гейлор-Энд-Поуп в мэри Мать как-то сказала, что если того, что ей нужно, нет в одном магазине, то в другом будет почти наверняка. Только от такого выбора ничуть не легче. На деле эти два магазина в разных концах города, а она без машины – Так что времени наведаться в оба у нее не будет. Она выбрала Понтингс, потому как сможет доехать до самого магазина на автобусе номер 9. Долгая поездка всего за четыре пенса. Багаж она оставила на Чаринг-Кросс. Кенсингтонские сады выглядели куда просторнее и более походили на сельский парк после того, как там сняли все металлические ограждения. Она вспомнила скучные прогулки, на которые ее время от времени водили какие-то люди, фамилии, которые она едва помнит, которые приглядывали за нею, когда мать была на работе, и подумала, неужто и она поведет туда Джули кататься на лодке? Может, на круглом пруду или птиц кормить у озера, серпентин? «Но, надеюсь, мне придется хоть где-то работать», — думала она. Схожесть жизни матери с ее собственной поразила ее сейчас с внезапной силой. Случались и раньше косые удары, но ей удавалось уходить от них. Теперь же собственная ее жизнь, казалась ужасно, повторяла мамину во всех отношениях. Ее мать овдовела в прошлую войну. Она, Зои, осталась единственным ребенком, когда ее мать ушла, наконец, на пенсию из косметической фирмы, на которой проработала почти 20 лет, то получила 300 фунтов и серебряный поднос, предназначавшийся для визитных карточек. Она помнила несмелые попытки матери подыскать мужчину для компании, несомненно, в надежде выйти замуж, и ее собственное каменное упорство в том, чтобы помешать им. Сколько Зоуи помнит, мать все время, как порой называла это дочь, носилась с ней, следила за ее одеждой, расчесывала ей волосы по сотни раз за вечер, учила ее следить за своей внешностью, посылала в те школы, где плата, если оглянуться назад, заставляла ее бороться за то, чтобы ее себе позволить. А после, когда Зоуи вышла замуж за Руперта, продать небольшую квартиру в особняке, бывшую им домом, и переехать в ту, что была еще меньше. И она, выросшая на том, что принимала все преподносимое матерью как должное, выросла еще и настолько влюбленной в собственное свое обличье, насколько могла быть влюблена в него одна лишь ее мать. Мать воспитала в ней чувство собственной значимости, красавицы, которая далеко пойдет. В школе было во многом то же самое. Другие девочки завидовали ее прекрасной чистой коже, ее сияющим волосам, вившимся от природы, ее длинным ногам и ее зеленым глазам. Они завидовали ей, но и обожали ее, баловали, отдавая лучшие роли в пьесах в конце учебного года, знакомя с приезжавшими в школу родителями. Некоторые ослепленные девицы даже предлагали делать за нее домашнее задание по математике. «Джулия, она не должна так растить», — думала Зоуи. «Джулия должна ходить в школу, где будет учиться». Четыре года, прожитые с Казалитами, научили ее, что в этом семействе внешность вовсе не берется в расчет. Они никогда не говорили, и, по крайней мере, в присутствии Дюши предполагалось, что тщеславие по поводу внешности, а равно и всего остального, исключалось совершенно». Она думала о Джулии, у которой такие же густые, блестящие темные волосы, такие же выгнутые бровки бабочки. Только глаза другие, они были голубыми, как у Руперта, как у большинства казалетов. Она была, да и сейчас остается, самым прелестным ребенком, какого Зоуи только видеть приходилось. Но в этом семействе это не имело никакого различия. Эллен звала ее маленькой мадам, когда девочка показывала свой капризный нрав, обращалась с ней совершенно так же, как с Уилсом, и Ролли. «Как бы вам понравилось, если бы кто-то взял вашего Мишку, да и выкинул в окошко?» Услышала она однажды увещевание Эллен. «Вы бы осерчали ведь так и заплакали бы от этого». «Так вот, вы не должны другим людям делать такое, что, вы знаете, вам не понравилось бы, если бы они сделали вам». Ей ничего подобного никто никогда не говорил». Если бы я не встретила Руперта и все его семейство, я, может быть, и не повзрослела бы вовсе, подумала она. Чувства говорили, насколько она отличается от той избалованной, тщеславной, пустой, девятнадцатилетней девушки, которая выходила замуж за Руперта. Нынче еще два года, и ей будет тридцать. Юностью идет, и никто не захочет взять за себя средних лет женщину с ребенком. Тридцать лет всегда представлялось ей началом среднего возраста. В Понтингс. лифы были, но не было ночных рубашек, поскольку это означало, что у матери в книжке останутся купоны на одежду. К тому же Зоуи припомнила о пробирающем до костей холоде бедняцкого края. Она купила матери вместо рубашек бледно-розовый шерстяной корсаж. Было уже половина первого, время возвращаться на чарин кросс найти что-нибудь поесть на обед, забрать багаж и отправляться на Ватерлоу, садиться в поезд до Саунгемптона. Пообедала она в Фуллерс на Стренде. Две серые сосиски, ложка сероватого картофельного пюре с морковью. Вода в стакане сильно отдавала хлоркой. На десерт имелись запаренный рулет с патокой или желе. Вспомнив про еду у Мот, она взяла рулет — Обедать одна на публике она не привыкла и жалела, что не захватила с собой книгу. «Так я на удовольствие и не рассчитывала», — подумала она, — «я только делаю самое малое, что могу для мамули». И сейчас, как и в других случаях, ее вдруг поразила мысль, что совсем другая дочь покинула бы дом родни мужа и устроила бы на время войны себе дом у матери». Даже намек на представление об этом заставил ее внутренне сжаться от ужаса. Бездеятельное, смиренное отношение ее матери к жизни, а в особенности к Зоуи, раздражало ее до невыносимости. Ее чаяние, тусклое и жеманное одновременно, ограничивались тем, что было лишь немногим лучше представлявшегося ей. Молоко, оказавшееся не свернувшимся к ее утреннему чаю, вот, пожалуй, справедливый пример – или у девушки в местной парикмахерской оказалось достаточно раствора, чтобы сделать ей завивку перманент. Когда Зоуи привозила с собой Джулия, мать не уставала восхищаться прелестью девочки. Это прямо то и в глаза. И то и дело убеждала Зоуи расчесать ребенку волосы или смазать ей веки вазелином на ночь. Ты же хочешь вырасти красивой леди, правда, Джульетта? Впрочем, и без Джули. Раздражения вполне хватало, пока мамуля со своей подругой Мот устраивались вместе и образовывали общество взаимного обожания, слегка припирались, отвергая у себя качества, приписываемые ей подругой. И каждая обращалась к Зоуи за поддержкой своих взглядов. Раздражение сменялось чувством вины, и после 24 часов в бедняцком крае Зоуи ловила себя на том, что считает часы до своего освобождения. Так было и на этот раз – После поезда, а потом парома, а потом маленького местного поезда ее встретила Мот на своем крошечном остине. «Подождите немного, пока я в нее заберусь. Пассажирская дверца открывается только изнутри. Ваша мама и так возбуждена вашим приездом, что я уговорила ее немного отдохнуть после чая. Да, она вполне здорова, как можно ожидать, но, конечно, никогда не знаешь, как вы знаете, она никогда не жалуется». Вот на прошлой неделе она поскользнулась, выходя из ванны, и ударилась так, что синяк посадила. Только я об этом и не узнала бы никогда, если бы не застала ее за поисками бальзама «Помот Дивайн». Она включила зажигание. Малютка Остин удивленно дернулся, и мотор заглох. Вот беда. Я ее на скорости оставила. Вот глупая. Вас, я полагаю, ваше долгое путешествие просто измотало. Не стану расспрашивать вас о всех ваших новостях, потому что знаю, что... сессили насмерть, как хочется их услышать. Вот и поехали». К концу пути, всего-навсего полторы мили, она поведала все местные новости. Командер Лоуренс сломал руку, свою правую руку, и теперь ему очень трудно играть в бридж. Страшная нехватка картошки, лавка торгует ею по карточкам. Леди Харкнес До того грубо обошлась с женой Викария, что викарий не счел возможным обратиться к ней в ратуше, хотя пожертвования на ремонт зала церкви крайне необходимы, а леди Харкнес всегда была таким щедрым источником. Прим, полосатая кошка, которую они считали котом и звали Патриком, вдруг принесла четырех котят, так что теперь она примроза. Прим сокращенно, поясняла Мод. Родила она их прямо на кровати у Сесили, что было для той ужасным ударом, но, конечно, повела она себя в этом отношении чудесно. «По-моему, это все наши новости», — закончила она. «О том, что итальянцы сдались, вы, конечно, знаете».